Ирина Посельская. Суставы требуют движения. Поражение суставов – частое явление. Их причины, механизмы и способы лечения могут быть разными. Но во всех случаях, даже самых тяжелых, нельзя оставлять суставы без движения. В реабилитологии разработаны разные комплексы лечебной физкультуры при суставной патологии. Артрозы и артриты. В эту группу входят заболевания с разной теологией. Артроз связан с деградацией межсуставных хрящей. Он чаще встречается у людей среднего и старшего возраста вследствие изношенности суставов. С годами хрящ, покрывающий поверхность суставов, растрескивается, и истончается. Если к тому же у человека есть избыточный вес, нагрузка на суставы еще увеличивается. Так развивается артроз. Кроме того, он может возникнуть после перенесенной травмы. Как на первых порах отличить артроз от артрита? При артрозе больные суставы хрустят и щелкают, причем в начале заболевания никакой боли может и не быть. Чего не скажешь об артритах, воспалительных заболеваниях суставов. Артриты заявляют о себе резкой болью, припухлостью, покраснением кожи над больным суставом. Нередко присоединяется и повышенная температура. Ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание – Которая чаще встречается у женщин. Виной тому гормональная нестабильность женского организма, которая часто провоцирует острые иммунные реакции, особенно после наступления менопаузы, когда естественная гормональная защита сводится на нет. Однако и у представителей сильного пола есть своя ахиллесова пята. Болезнью Бехтерева, поражающей связочный аппарат позвоночника, чаще всего страдают именно мужчины. Иногда артрит начинается внезапно, и протекает остро на фоне какой-то инфекции. При этом в суставах микробы отсутствуют. В подобных случаях его называют реактивным. Возбудителями таких артритов чаще всего бывают хламидии, поражающие мочеполовую систему и другие ткани. На втором месте кишечные инфекции – иеросении или сальмонеллы. Мучаясь от нестерпимой боли в колене, вспомните, не перенесли ли вы незадолго до этого кишечное расстройство. Для врача-ревматолога подобная информация может иметь решающее значение в определении тактики лечения. У каждой из этих патологий своя излюбленная локализация и свой характер болей. При артрозе чаще всего страдают суставы ног – тазобедренные, коленные, голеностопные, на которые приходится максимальная нагрузка. Другая отличительная черта артроза – механический ритм боли, возникающий во время движения. При аутоиммунном артрите – Острая боль поражает мелкие суставы кистей и стоп. Болевые ощущения иногда носят симметричный характер. Если ноет сустав на руке, то к нему может присоединиться тот же сустав на другой руке. Особенно бдительными в этом случае следует быть тем, у кого в семье уже встречались случаи ревматоидного артрита, а следовательно предрасположенность к такого рода заболеваниям на лицо. Подтвердить диагноз поможет рентгенологическое обследование. При болезни Бехтерева – снимок позвоночника, при артрозе – тазобедренных суставов, коленей и кистей, при ревматоидном артрите – кистей и стоп. Конечно, в подобных диагнозах мало оптимистичного. Вылечить эти заболевания окончательно невозможно, но при постоянном поддерживающем лечении – противовоспалительными препаратами, лекарствами, стимулирующими регенерацию хряща или влияющими на иммунные процессы можно существенно затормозить их развитие и улучшить качество жизни. А при реактивном артрите инфекционного происхождения необходимо найти и обезвредить врага, микроб. Никаких специальных диет при болезнях опорно-двигательного аппарата, за исключением подагры, когда требуется ограничивать потребление ряда пищевых продуктов и алкоголя, нет. Можно посоветовать рыбные блюда, так как они содержат много ценных для пострадавшего сустава веществ. Гиподинамия больным суставам вредна не меньше, чем здоровым. Поэтому надо стараться побольше двигаться. Только, конечно, не в период сильного обострения. Занятия такими видами спорта, как плавание, лыжи и велосипед, укрепляют мышечный каркас, улучшают обмен веществ в больном суставе и не дают развиться тугоподвижности. А вот о беге, прыжках, приседаниях и поднятиях тяжестей придется забыть. Такая нагрузка для больных суставов. Может оказаться губительной. Правила лечебной физкультуры: Для людей с заболеваниями суставов средней и тяжелой степени разработана лечебная физкультура. Она адресуется больным, лишенным возможности посещать бассейны или крутить педали. Выполняя эти упражнения, можно не только улучшить подвижность суставов и укрепить мышечно-связочный корсет, но и благотворно повлиять на течение самой болезни. Следует придерживаться основных правил. Упражнения ЛФК надо выполнять в проветренном, но теплом помещении. При пробуждении, не вставая с постели, можно сделать облегченный комплекс с небольшим количеством повторов. Затем в течение дня можно повторить весь комплекс упражнений со средней интенсивностью. Лучшее для этого время с 11 до 12 и с 16 до 17 часов. Движения не должны вызывать существенной боли. Наращивать интенсивность нагрузки нужно очень медленно снижая ее в периоды обострений. Во время обострения более сложные движения лучше пропускать. После выполнения всего комплекса допускается легкая усталость, но не более. Предлагаемая гимнастика неинтенсивная, поэтому обычно она не требует контроля пульса, но при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии такой контроль, конечно, не помешает. Разница пульса до и после занятий должна быть никак не более 16-20 ударов в минуту. На восстановление первоначального пульса может уходить не более 10-15 минут. После консультации с врачом комплекс упражнений можно расширить. Комплекс упражнений. Часть первая. Исходное положение лежа на спине с выпрямленными ногами. Первое. Не отрывая головы от подушки, медленно поворачивать голову направо и налево. При этом должно ощущаться легкое напряжение мышц шеи в крайних точках. Повторить 3-5 раз. Второе. Медленно поднять руки вверх и отвести их за голову. На вдохе. Затем также медленно опустить их на выдохе. Повторить 3-5 раз. Третье. Медленно сжать кисти рук и согнуть пальцы ног до состояния легкого напряжения. Удерживать их в этом положении 30 секунд. Затем пальцы разжать, разогнуть. Повторить 3-5 раз. Четвертое. Попеременно, медленно сгибать ноги в коленных суставах. Пятки при этом скользят по постели. Повторить 3-5 раз. Часть вторая. Исходное положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на постели. Пятое. Наклонять колени вправо и влево в пределах доступного объема движений. Стопы и таз по возможности не отрывать от постели. Повторить 3-5 раз. Шестое. Попеременно медленно поднимать то правую, то левую ногу, разгибая их в коленных суставах. Повторить 3-5 раз. Часть третья. Исходное положение лежа на боку. Седьмое. Лежа на левом боку, поднимать вверх правую ногу. Повторить 3-5 раз. Восьмое. Тоже лежа на правом боку. Часть четвертая. Исходное положение сидя на стуле. Девятое. Руки согнуть в локтях, кисти положить на плечи. Совершать вращательные движения в плечевых суставах. При этом локти описывают круги максимально возможной амплитуды, но не допуская появления болевых ощущений. Движение выполнять сначала вперед, затем назад. Повторить 5-10 раз. 10: Руки опустить вдоль туловища, расслабиться. Медленно поднимать руки вверх на вдохе и также медленно опускать их вниз на выдохе. Повторить 5-10 раз. Релаксационная гимнастика. Такая гимнастика проводится в постели после пробуждения. Все движения необходимо делать медленно и спокойно. Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища. Первое. Напрячь икры, потянув пальцы ног на себя. Задержаться в этой позе на 30 секунд. Затем полностью расслабиться. Второе. Сильно напрячь ноги стараясь внутренней стороной коленей коснуться постели. Через 30 секунд расслабиться. Третье. Напрячь одновременно обе ноги, ягодичные мышцы и брюшной пресс. Остальная часть тела расслаблена. Через 30 секунд расслабиться. Конец статьи.